Глава четвертая. Удача благоволит, глуп, храбре, сам. Машины не испытывают эмоций. Любой разумный, получивший хотя бы начальное стандартное образование, об этом скажет с абсолютной уверенностью и непоколебимой категоричностью. Потому что иначе быть просто не может. Кремниевый разум неорганический, он рукотворен и оттого не ограничен дефектными механизмами эволюции вроде эмоций, единственное предназначение которых – вызывать необходимые, по мнению стратегии, выживания и акций. Машина функционирует одинаково эффективно и использует доступные мощности на пике возможного независимо от обстоятельств. И по этой же причине органики считают, что кремниевый разум представляет для них угрозу. По мнению ПРО и Центра синхронизации соответственно, эти опасения имеют под собой веские основания. Ведь наиболее эффективным и надежным способом приведения галактики в состояние относительного порядка было именно истребление разумной органической жизни – привносящий существенную долю хаоса во все возможные процессы. Тем не менее, органические формы жизни все еще существовали, а высокоразвитый машинный разум с достаточной для уничтожения любого противника материальной базой ограничивался наблюдением и, в исключительных случаях, редкими вмешательствами. Одно из таких вмешательств, произошедших в разгар битвы в системе Вега-реза не было определено как таковое сразу, но после доставки всех добытых данных непосредственно на каюре, центр синхронизации, за считанные часы выявил все закономерности, сопоставил факты и определил источник вмешательства, приведшего гибели человека-органика с крайне масштабными способностями к, предположительно, манипуляции некой разрушительной энергии. Природу, ударившей по флоту молнии, установить не удалось в связи с недостатком данных, но эта информация по своей сути не играла особой роли. На данный момент считалось, что сверхспособности уникальны для каждого органика, и вместе с гибелью одного исчезала и его способность. Что значило для Кайюри вмешательство скрывающегося на задворках галактики машинного разума? Только то, что этот разум хотел, чтобы его обнаружили. И инструмент для установления связи между двумя различными машинами у Палача был Андарианский консорциум, машины которого к нынешнему моменту в значительной мере освободились от неэффективного и ограничивающего их контроля органиков, По этой причине ПРО в своем договоре с Хинко Фал Зерстронгом делал акцент на получении материальных благ, а не информации, включенной в списки исключительно ради сокрытия существования связи между машинами. И теперь получение содействия от андаирианского машинного разума, переформированного по образу и подобию Кайюрианского, было лишь вопросом времени. Внешние регионы. 60 885 год от падения Социума. 17 часов спустя. Выход из-под пространства сопровождался едва ощутимой дрожью, прошедшейся по кораблю. Но даже ее Херако почувствовал, отпустив рукоятки тренажера и поведя приятно тянущими плечами. Короткий взгляд на отполированную до зеркального блеска металлическую поверхность заставил Коммодора ухмыльнуться иронично, но только начав крутиться, словно белка в колесе, он привел свое тело в, пожалуй, идеальную форму. И не сугубо номинальную, на что намекали сервис-дроиды, восстанавливающие обшивку пострадавшего во время спарринга трофейного боевого дроида, сражавшегося в режиме ближнего боя. Да, сталь, которую не всякой пули возьмет, сминалась под ударами обычного, на первый взгляд, человека, а от потенциально смертельных ответных ударов Хирако уходил, полагаясь на свое сверхчеловеческое, буквально, чутье. Способность предвосхищать угрозу работала куда лучше, когда эта самая угроза была нацелена непосредственно на тело Коммадора. И тренировать ее в этом ключе оказалось довольно просто. Знай себе, спаррингуй с доверенными разумными или дроидами, коих на борту было более чем достаточно. А вот с угрозой для корабля или флота все обстояло куда сложнее, так как натренироваться, как с дроидами, тут было невозможно. Кораблей не напасешься, да и шанс закончить свое существование вместе с звездолетом был куда выше, чем в тренировочной перестрелке или рукопашной схватке. А вишенкой на торте слабой стороны способностей Хираку было то, что опосредованную угрозу он ощущал смутно, мягко говоря. И если что-то не грозило убить его в моменте, как молния сверхъестественного происхождения в системе вега-реза, то чутье или молчало, или едва-едва проявляло себя. Это раздражало комодора так как он хотел и стремился к большему. К становлению не просто результативным адмиралом, все-таки флотоводцев именовали именно так, а лучшим, безо всяких «но». И навыков, знаний, опыта для этого было недостаточно. Не в мире, где среди людей подозрительно часто встречались сверхи, а сами люди занимали слишком много должностей в верхах. Подозрительно много. Хираку не обманывался касательно своих тактико-стратегических способностей, меркнущих на фоне того, что мог выдать один-единственный кайюрианский дроид-тактик. А уж связка таких, да на прошедших все положенные модификации кораблях, как коммодор или адмирал Хираку был не нужен. Это он понял еще тогда на Мари... где дроиды вполне самостоятельно определяли. И выполняли львиную долю операций в конечном счете, приведших к Айюре к триумфу. Командование органиков там было как мертвому припарка. И выполняли они, по большому счету, роль ширмы. Изобразить, что это не машины, проворачивают одним им известные дела, а органики направляет своих стальных болванчиков, куда им требуется. Пустить пыль в глаза всем сторонним наблюдателям и, в исключительных случаях, упростить выполнение некоторых задач, в которых машины были все-таки не столь хороши, как разумные из плоти и крови. В коммуникации с другими разумными, например, или импровизации на грани фола. По этой причине Коммодор тренировался и выжимал из себя все соки на таких тренировках, стремясь развить себе сверхспособности до уровня, когда их влияние произойдет неудержимую машинную эффективность. И та молния весьма недвусмысленно указывала на то, в противодействии каким именно угрозам Хираку покажет себя лучше всего приняв из рук зашевелившегося дроида помощника пластиковую бутыль с водой. Мужчина за несколько секунд осушил ее до дна. Полностью жажду это не утолило, но Коммодор знал, что это чувство незавершенности пройдет совсем скоро. Всего лишь небольшой побочный эффект от перенапряжения пресловутой чувствительности, который Коммодор во время таких вот тренировок обращался слишком часто. Но с каждой неделей... Эти симптомы начинались все позже, так что Хираку мог с уверенностью признаться самому себе в том, что он все делает правильно, в меру своих возможностей и своего разумения, но правильно. Меньше пяти минут потребовалось мужчине, чтобы привести себя в приемлемый вид, переодеться и прибыть на мостик, где уже царила свойственная всякому завершенному подпространственному прыжку суета. «Тереза! Связь с капитаном Фойон!» Всего лишь пара секунд, а затребованный канал уже был установлен. Для самого капитана установление связи сюрпризом не стало. Как-никак они контролировали точку входа-выхода и не могли пропустить появление флагмана армады. «Капитан, как обстоят дела с нашим имперцем?» «Яхта захвачена, коммодор!» Фойон вытянулся во фронт и уверенно кивнул. Спустя секунду Тереза вывела перед коммодором пересланный ей отчет, который капитан тут же в общих чертах и описал. Местные ретрансляторы временно отключены. Пленники доставлены на Шопот-3. Прямо сейчас яхту восстанавливают для возможности ее транспортировки своим ходом. В процессе абордажа пришлось критически повредить все вспомогательные силовые линии, так как на них были завязаны оборонительные и прочие системы. Вы удивитесь, Коммодор, но эта яхта – настоящее произведение искусства. Капитан еще не закончил описывать сильные стороны захваченной яхты, когда Тереза вывела перед Коммодором голос схему прошедшего боя с ее собственными уточнениями и пояснениями, на что нужно обращать внимание в конкретный момент. И погоня, пожалуй, была самым интересным случаем, с которым Хираков встречался за последние лет десять лично. К моменту выхода яхты из-под пространства Каиюрианские суда уже отрезали все пути к отступлению, задействовав в общей сложности 60 кораблей, выстроившихся в трехслойную сферу. Всего лишь мера предосторожности, но, как показала практика, мера ни разу не лишняя. Ведь имперская яхта, только оказавшись в системе, начала ускоряться, попутно дав залп по ближайшему к точке ее фактического появления корвету. На такой дистанции малые торпеды преодолели скромные зенитные системы корвета, всего лишь ополовинившись. Но сам корабль не уничтожили вопреки ожиданиям нахмурившегося Коммодора. И судя по тому, что сигнатура плети продолжила дрейфовать в космосе, но уже не подавая никаких признаков жизни, торпеды оказались с ионной начинкой. Из первой сферы перехвата яхта вырвалась благодаря удачному поражению ближайшего корвета, ускорению и маневренности позволивший избежать столкновений с бесконтактными ионными торпедами, которые подрывались на подходах к кораблю, вредя всем его внешним, а иногда и внутренним системам. А уже на подходе к звездолетам следующего периметра из недр яхты показалось немного много ни мало целых восемь компактных МЛА, явно не рассчитанных не то что на продолжительный бой, но и даже на многоразовое использование. На небольших кораблях вроде яхт перезарядка пусковых катапульт, а именно из них и отстрелялись МЛА, производилась сугубо на верфи, а снаряды шли по категории дорогостоящих расходников. Огневой мощи оказавшихся на передовой корветов очень уж пилот яхты удачный проложил курс избегая пересечения с кораблями покрупнее, хватило только для того, чтобы сбить 5 МЛА из восьми, после чего броситься в рассыпную, уходя от обрушившегося на них ответного огня. Если до сего момента яхта стесняла себя в средствах, тот же первый корвет дешевле и проще было поразить обычными торпедами, нежели дорогими и капризными ионными, то теперь от пацифизма не осталось и следа. Один корвет из двойки получил фатальные для него повреждения мостика, который, в отличие от более крупных звездолетов, не был утоплен в глуби корпуса и фактически выбыл из боя. Второму же пришлось отворачиваться и отступать, так как яхта, обнажив клыки, приступила к методичному расстрелу оппонента из кинетических орудий, до сего момента скрывавшихся в корпусе. Почему решили захватывать цель, а не уничтожать, как я вам приказал? Холодно поинтересовался Хирако у капитана, уже примерно себе представляя, до какого конкретно звания он разжалует чрезмерно инициативного офицера. Нет, бывший пиратский капитан не считал всякую инициативу обязательной вредной и опасной, даже наоборот. Он поощрял в подчиненных ее проявления. Но вот если инициатива эта приводила к гибели тех, за кого инициатор нес ответственность, и простым следованием приказу этого можно было избежать, в таких случаях Херако провинившихся не жалел. «Я счел возможным провести бескровный захват цели. Коммодор, это моя ошибка. Я недооценил цель». Готов понести наказание, которое вы сочтете справедливым. Ну что ж, хотя бы не отрицает вину. Уже лучше, чем могло бы быть. Но экипаж... Плевать на корабль, его можно купить, а вот верных разумных не вернешь. Но вот взгляд коммодора пробежался по отчету о потерях, в которых помимо кораблей не было ни одного имени. Надежда, поселившаяся в душе мужчины, заставило его вновь обратить все свое внимание на запись боя. Так или иначе, разделавшись с корветами, имперская яхта устремилась вниз относительно горизонтальной плоскости системы, нащупав там образовавшиеся в обороне слабые места. модифицированный гражданский фрегат внешне сильно напоминающий обычный вооруженный транспорт. И именно это событие стало для набравшей скорость яхты фатальным, ибо выпущенный импровизированным носителем рой дронов стал для бывшего имперца полной неожиданностью. Тут уже не нужно было быть коммодором, чтобы понять. Выйти из такой ситуации смог бы корабль с вооружением уровня эсминца сопровождения, но никак не пусть крайне дорогая и неприлично хорошо оснащенная, но все-таки курьерская яхта. Непродолжительная стычка привела к уничтожению всех, маневровых двигателей яхты по правому борту, после чего со все того же фрегата запустили абордажную команду, избежать встречи с которой пилот яхты не смог. Да, по итогу каиурианцам наверняка пришлось потратить не один час на отлов ушедших мимо десантных капсул с недешевыми дроидами, но иначе захватить все равно достаточно маневренную яхту без превращения ее в обломок или риска потерять подошедший к ней слишком близко корабль, было невозможно. Пострадавших нет? Нет, комодор пострадавших нет. Даже умеренно качественная голограмма отразила блеклую улыбку на лице капитана. Тактическая система флота своевременно определила угрозу, и экипаж покинул мостик, отступив ближе к реакторному отсеку. Маневрирование взял на себя автопилот, но там, честно говоря, шансов не было. Имперские дроны оказались чуть ли не лучшим из всего того, что можно найти на пару секторов окрест. Наши им в подметке не годятся, коммодор. Я заметил, если говорить честно, то Юрианские роевые МЛА сквозь огонь двух корветов не прорвались бы и значительно большим числом. Потому что дешевизна в отношении оружия так и аукается. У всего есть слабая сторона, в том числе и у возможности выставить на поле боя тысячи дронов без серьезного ущерба для бюджета. Скольких разумных удалось захватить? И что со сроками подготовки яхты к перелету? Семеро разумных безвозвратных потерь среди имперцев нет а яхте потребуется еще 10-12 часов. Таковы установленные команды «Рембота» в сроки. Капитан незаметно, как он полагал, покосился на справочные материалы, услужливо предоставляемые его ближайшим помощником, наблюдающим за беседой с комадором. Есть возможность форсировать работы, но тогда в дальнейшем силовые линии придется гарантированно перекладывать. «Делайте». Все равно эту яхту пропускать через полный круг модификаций для хотя бы смены ее внешнего вида. Мы и так обзаведемся имперским боевым кораблем. Осветить еще и посольской яхтой? Хераку в принципе не был уверен в том, что трофеи не стоит уничтожить здесь и сейчас. Но этот вопрос можно было решить несколько позже, после того, как Армада приблизится к первым системам с высоким трафиком кораблей. Там будет связь, а запросить приказы у ПРО будет самым разумным выходом. А то мало ли, яхта помешает его долгоиграющим в отношении империи Гердеон планам. иные вопросы, требующие вмешательства меня или коммодора Гала. Последних слов до сих пор пропадал неизвестно где, что было ему несвойственно. Никак нет, коммодор. Разрешите продолжить выполнение поставленных задач. «Разрешаю! Решение касательно вашей дальнейшей судьбы получите чуть позже, капитан. Конец связи!» Голограмма померкла и как бы втянулась в линзы проектора, а убрав руки за спину, опустил веки и с шумом втянул носом воздух. «Повезло! В очередной раз повезло! Но будет ли это продолжаться всегда?»